Как ни погряз в корыстных помыслах покойный тюремщик Гармоновой тюрьмы, он сознавал всю честность и преданность этих двух верных слуг. Он бесновался, понося их за правдивые и честные речи, но все же эти речи царапали его черствое сердце. И потому, хотя он был для них жестоким господином и ни разу не сказал им доброго слова, он упомянул их в своем завещании. И хотя он твердил чуть ли не каждый день, что ни одному человеку не верит, И действительно, он питал глубокое недоверие к людям, хоть сколько-нибудь похожим на него самого. Все же он был твердо уверен, что эти двое людей, пережив его, останутся ему верны во всем, как в великом, так и в малом. Мистер и миссис Боффин сидели рядышком и, удалившись на неизмеримое расстояние от моды, раскидывали умом, где бы им найти подходящего сиротку. Может, мы дадим объявление в газету? Пусть все бедные сиротки, которые подойдут под наше описание, явятся в приют в назначенный день. Не думаю, что это хорошая идея, милая. Сироток может оказаться слишком много, и они заполонят все окрестные улицы. А нам нужен всего один... Тогда, может быть, мы обратимся к нашему священнику за подходящей сироткой Все-таки, старушка, из тебя так и выскакивают замечательные идеи Да сейчас же и нанесем визит его преподобию А по случаю парадного выезда мы можем заодно и познакомиться с мисс Беллой Уилфер да. Для придания вящей парадности этим двум визитам Было приказано подать экипаж миссис Боффин Выезд миссис Боффин состоял из долгоногой и головастой старой лошади Которая употреблялась прежде для разъездов по делам фирмы И четырехколесного фаэтона той же эпохи Которые давным-давно облюбовали стыдливые куры для несения в нем яиц Для лошади теперь не жалели овса А для экипажа они пожалели краски и лака, в результате чего получился, по мнению мистера Боффина, очень приличный выезд. А когда к нему прибавили кучера, в лице долговязого и головастого юнца, как раз подстать лошади, то в этом отношении более ничего уже не оставалось желать. Кучер тоже употреблялся ранее для разъездов по делам фирмы, но теперь усилиями бесхитростного местного портняги он был замурован в долгополый сюртук и гетры, словно в мавзолей, и припечатан огромными пуговицами.